Среди других высших учебных заведений Харбина славились также юридический факультет университета и высшая музыкальная школа. Среди профессоров юридического факультета были некоторые известные люди, преподававшие в прошлом в российских университетах. Например, Николай Устрялов и Валентин Резановский, знаток китайского и монгольского права. В 1920-е годы там учился будущий лидер русской фашистской партии Константин Ротзаевский, принадлежавший группе студентов, разделявший фашистские идеи. Там же учились Николай Медведь, в дальнейшем эмигрировавший в Австралию и тоже ненадолго примыкавший к фашистам, и будущий географ Владимир Жернаков. В Харбинской высшей музыкальной школе скрипичные классы вел Владимир Трахтенберг, учившийся в Петербургской консерватории у великого Леопольда Ауэра. Трахтенберг был крупным музыкантом и педагогом не только местного масштаба. Он пользовался международной известностью и воспитал нескольких скрипачей, позже переехавших в Австралию, как и он сам а также играл в квартетах и трио с другими музыкантами. Харбин при японцах. Хотя историки пишут, что в январе 1932 года русские восторженно приветствовали взятие Харбина японцами, русские мемуаристы ничего такого не упоминают как и не объясняют свою неприязнь к китайцам тем, что их националистические, а в харбинском случае антирусские настроения проявлялись со временем всё явнее. И все же в белом эмигрантском сообществе появилась некоторая надежда на то, что японцы приструнят китайцев, а также покончат с неустойчивым положением, в котором находилась Маньчжурия в течение предыдущего десятилетия, и займут твердую антисоветскую позицию. Горный инженер и монархист Анатолий Грачёв, отец Натальи Мельниковой, будущей издательницы Австралиады, считал, что в Манчжоу-го у русских были принципы равноправия и покровительства, лучше которых сейчас не найти во всём мире и проводил сравнение между японцами и американцами не в пользу последних, ведь США предали белую идею, установив в 1934 году дипломатические отношения с СССР. К советскому же союзу, как он полагал, русские могут быть врождённые и непримиримы. Однако, по его мнению, это отношение не следовало демонстрировать открытой антисоветской деятельностью на территории Маньчжурии, чтобы не поставить в неловкое положение режим, который оказал нам свое гостеприимство и рассчитывает на выдержку и такт русских эмигрантов не было и речи о том, чтобы сообщество белых эмигрантов оказывало вооруженное или просто активное сопротивление японской оккупации. Большинство русских просто сочло, что сосуществование неизбежно, а некоторые, в частности набиравшие все больший вес русские фашисты и некоторые другие группы, даже рассчитывали на улучшение своего положения. Как оказалось, в пору японской оккупации, длившейся с 1931 по 1945 год, русским в Маньчжурии жилось всё тяжелее и тяжелее. За это время население Харбина почти удвоилось. В 1940 году его численность значительно превысила тысяч человек. Это был уже второй по величине город в Маньчжурии. Он уступал первенство Мукдену на юге, но опережал столицу Манжоу-го Синцзынь. Сейчас город известен под названием Чанчунь. Однако этот быстрый рост объяснялся главным образом мощным притоком японцев, корейцев и китайцев. А вот русское население города, напротив, неуклонно убывало. После того, как советское правительство продало КВЖД Японии, в СССР уехали 30 тысяч семей. К концу 1930-х годов русских в Харбине оставалось немногим более 30 тысяч человек, менее половины от того количества, что насчитывалось десятилетием ранее. Смотри таблицу 1 в PDF приложении к данной аудиокниге. Тогда как численность китайцев росла колоссальными темпами, да и японцев становилось все больше и больше. Западные авторы, наблюдавшие город в 1930-е годы, называли его замученной, деградировавшей, почти отчаявшийся, но все еще необъяснимой, чарующей красавицей, которая продолжает цепляться за свою былую репутацию дальневосточного Парижа но шаг за шагом отдаётся во власть своих новых хозяев японцев. В новом марионеточном государстве Манчжоу-го японцы следовали корпоративной модели управления, и русские являлись одной из пяти основных национальных групп наряду с японцами, китайцами, маньчжурами и корейцами, имевших свои отдельные административные учреждения и собственные продуктовые карточки. Один мемуарист вспоминает ранний период японского правления как довольно благоприятное время с точки зрения распределения продовольствия. Для русских были введены карточки на хлеб, тогда как японцы по своим получали рис, а прочим приходилось довольствоваться маисом. Административным органом белых русских стало основанное в 1934 году бюро по делам русских эмигрантов БРЭМ. Но в начале 1930-х почти половина русских, живших в Харбине, не попадала в категорию русских эмигрантов, так как имела советские удостоверения личности. Смотри таблицу 1 в PDF приложении к данной аудиокниге. Для представителей этой группы жизнь усложнилась, и на них оказывали всё большее давление, убеждая отказаться от советского гражданства. К концу 1930-х большинство так и поступило. Русские находились не в том положении, чтобы относиться к японцам с тем же расовым высокомерием, с каким они привычно смотрели на китайцев. Однако между двумя этими группами сохранялось заметное социальное отчуждение. Сближение изредка происходило, но, пожалуй, только в высших кругах. Одна, неродная тётя Гэри Неша в 1936 году в Харбине вышла замуж за высокопоставленного японца из военного ведомства. Он говорил по-русски и женившись, перешел в православие. Она уверяла, что шла за него по любви, хотя безусловно, в пору японской оккупации этот брак обернулся выгодой для семьи. Её муж совершил несколько безуспешных попыток завербовать Шурина, чтобы тот шпионил за русской общиной. Межгосударственный шпионаж активизировался и с японской, и с советской стороны. И белые русские оказались особенно полезны японцам в этом качестве и из-за владения языком, и из-за их антикоммунистических убеждений. Вопреки надеждам некоторых лидеров русского сообщества, во второй половине 1930-х годов условия жизни русских в Маньчжурии существенно ухудшились. Японцы ужесточили контроль в экономике и прибрали к рукам значительную долю предприятий, принадлежавших китайцам, русским, евреям и другим иностранцам. Особенно наглому вымогательству и иным притеснениям подвергались магазины и предприятия, которыми владели евреи. Сократилось количество рабочих мест для русских. В середине 1930-х годов в Харбине и городах, располагавшихся вдоль КВЖД, около 25% русских оставались безработными, причем среди них было несоразмерно много молодежи.